— Жанна, чай подадите в маленькую гостиную. В этой благоухающей комнате, полной шелка, бархата и дорогих безделушек, было тепло и уютно. Вдруг зазвонил телефон. — Алло. — Конечно, друг мой. «Да, да. Конечно, если хотите. До скорого!» «Ещё прибор, Жанна. Это мсье Мавуазен, один мой приятель и друг вашего дяди. Он зайдёт на минутку. Нет-нет, я вас не отпущу». Он будет просто счастлив познакомиться с вами. И тут же послышался шум машины. Жиль с удивлением отметил, что гость отпер дверь собственным ключом. Затем постучался в будуар. — Входите, друг мой. У меня для вас сюрприз. Угадайте, кого я имею удовольствие вам представить?» Рауль Бабин посмотрел на Жиля и помотал головой. «Это же Мавуазен, племянник Октава Мавуазена, сын Жерара. Как видите, память на лица у меня лучше». Чем у вас? Я ходила на кладбище На могилу Нашего бедного друга Выходит, вы жили в Муазе? Да, мсье Постойте-ка, мой юный друг Ведь вы вчера прибыли в Лерашель Да, я приехал на норвежском судне Флинт — Отлично знаю этот корабль. Сулемдаль — старый мой знакомый. — Но меня интересует, вы еще не были у нотариуса? — У какого нотариуса? — Не станете же вы утверждать, что вам ничего не известно? — Не понимаете. «Однако давайте присядем». «Неужели вы не получали никаких известий, никакого уведомления? Вы даже не читали объявлений, помещенных в газетах всего мира?» «Интересно...» «Понимаете, я не вправе сказать вам больше». — Дорогая, прошу вас, позвоните метру Ирвино. — Ответили? Передайте мне трубку. — Алло, это вы, Ирвино? Я не оторвал вас от дел? — А, подагра! Сочувствую. — Угадайте, кто сейчас... Рядом со мной. Так вот, со мной молодой человек по имени Жиль Мавуазен. Исключено. Совершенно уверен. Именно об этом я и подумал. Будем у вас через несколько минут. Дайте ему хоть допить чай. Эрвино ждет нас. Вы даже не представляете, Какую новость услышит молодой человек Из уст почтенного нотариуса. Идемте, друг мой, И не забудьте, Что наша приятельница была первой, кто оказал вам гостеприимство в этом городе. А Жиль подумал. Неправда. Первой была Жажа. Посетителей ждали. Слуга немедленно провел их в библиотеку, и сидевший там человек сделал слабую попытку подняться им навстречу. Не трудитесь, пожалуйста, дайте ноге покой. Мсиема Вуазен, рад представить вам мэтра Ирвино нотариуса вашего покойного дяди. Нотариус – неприметный старичок в халате неопределенного цвета. Со вздохом водрузил левую ногу на табурет. — Садитесь, мсье Мавазен. Мне стоило немалых трудов разыскать вас. — Извините, это я его разыскал. — Но как? Его родители умерли в Транхейме. Несчастный случай. Молодой человек приехал сюда, ну и... Вы ввели его в курс дела? Еще нет. Жилю почудилось, что собеседники обменялись беглым взглядом. Не позвонить ли Плантелю? — Как вам угодно. Нотариус позвонил, кратко изложил историю Жиля, а потом сказал, что плантель скоро будет. Эрвино с Бобеном заговорили в полголоса. Жиль робко сидел на краешке кресла и старался не прислушиваться. Бабин предложил Жилю сигару. — Благодарю вас, я не курю. — В рюмку портвейна? — Я не привык к вину. Во всем происходящем чувствовалось нечто двусмысленное, но Жиль был слишком ошарашен, чтобы разбираться в своих впечатлениях. Ирвино заговорил громко. Ввиду дня поминовения, вскрытие завещания состоится не раньше, чем послезавтра. Пока что, мсье Мавуазен, могу сообщить вам одно. Вы единственный наследник вашего дяди. Вот уже четыре месяца Мы вас повсюду разыскиваем. Слова Жиль различал ясно, Но смысл их улавливал с трудом. Собеседники только диву давались. Ни изумления, ни радости. Уж не дурачок ли он? Ваш дядя не только возглавлял грузоперевозки моего Мавуазена, но был держателем акций почти всех крупных предприятий ля и прилегающего района. Вошел Плантель, седовласый, барственный, но слегка бледный. — Месье Мавуазен, поверьте, я счастлив познакомиться с вами. Краем глаза Жиль заметил, что лицо нотариуса перекосило усмешка, от которой юноша стало не по себе. — Присаживайтесь, господа, прошу вас. Чем вас угостить? Виски, портвейнам. Первую минуту Жиль решил, Что все еще находится на борту флинта. Покачивание слева направо, Медленный подъем, И сразу за ним резкое падение вниз. И голова. Раскалывается от боли, Как во время приступа морской болезни. Да нет, чепуха! Он же помнит, как сошел с Флинта на берег. И тут же вспоминает, если не все, То многое из вчерашнего кошмара. Почему все так старались его напоить? Разве это доставляло ему удовольствие? Нисколько. Зачем же тогда ему непрерывно подливали? Сперва портвейн у этого мерзкого нотариуса со скрипучим голосом. Потом поехали к плантелю. На улицу Реамюра, самую аристократическую улицу города. Большая курительная, поленье в камине, просторное кожаное кресло, запах сигар и ликеров. Садитесь, друг мой! Почему теперь его взял под своё покровительство Плантель? Разве он более важная персона, чем Бобин? Снова пришлось пить. Плантель точными движениями холёных рук сам приготовлял коктейли в серебряном кубке. К обеду прибыла его тетка Элуа. За столом она говорила громче и больше всех. — Его надо поместить у нас. Я сейчас позвоню дочерям. — Зачем? Он переночует здесь, в комнате для гостей. Не забудьте, Жерардина, согласно завещанию, Он должен поселиться на набережной Урсулинок. — С этой женщиной. — Разве вы сами не знаете? — И зачем только Боба понесло в Париж? Он был бы так счастлив помочь ему. Но жанта здесь. Жиля ни о чем не спрашивали. Им просто распоряжались. За него строили планы, При нем намекали на вещи, Которых он не понимал И которые никто ему не объяснял. Зато ему усердно подливали. А как они смотрели на него После обеда в курительной? У них был вид сообщников, Которые хоть и не доверяют друг другу, Но все за одно и вместе подстерегают жертву. Плантель сказал сыну, Высокому блондину лет двадцати пяти, «Прямо с утра займись нашим другом Жилем». Его, видите ли, намерены приодеть. Что он сам думает, это неважно Затем его водворят в дом на набережной Урсулинок. Они даже не удосужились рассказать, что представляет собой эта его тетка, с которой ему придется делить кровь. А потом Плантель отвел Жиля в угол курительный. Жилю уже было нехорошо. Голова у него кружилась. Но этот разговор он запомнил. Скажите, друг мой, как вы очутились у Армандины? Вы же не знакомы с нею. — Она сама узнала меня, когда я выходил с кладбища. — Как она могла вас узнать, если никогда не видела? — Я похож на отца и на дядю. — Во-первых, она не знала вашего отца, потому что всего лет пять, как приехала в Лерашель. Что касается вашего дяди, вы нисколько на него не похожи. Впрочем, я понимаю. Позже я вам объясню. Видите ли, мой юный друг, вам следует остерегаться бабена и не только его, но об этом после. Я полагаю, Мсье, Мне лучше сегодня Возвратиться в гостиницу. Там мои вещи, Жилю хотелось увидеть Жажа, Вернуться в свою комнатушку. Ваши вещи уже здесь, Я посылал за ними слугу. А потом... Вольно или невольно, Плантель его доконал. Выпейте-ка рюмочку этого старого коньяку, Он вас подкрепит. Жиль покорно выпил. Тут глаза у него полезли на лоб. Он не успел выйти, И его вырвало на великолепную Персидский ковер. Вспомнив об этом, жиль невольно простонал. Па-па! Странно, ему все время вспоминался отец. Почему не мать? Он понимал, что это несправедливо, ведь это она, Вырастила его в невероятно трудных условиях, в лишенных удобств гостиничных номерах. Она так часто грустила, выглядела такой озабоченной. Отец, напротив, всегда делал вид, что у него хорошее настроение. Всегда был как-то странно. Трагически невозмутим. Утром нашли, что поесть, Вечером тоже найдем. Чего еще требовать? Третий разрядный фокусник. А ведь он так мечтал Стать выдающимся музыкантом.